Содержание. «Смех Мельпомены» Ян Вутирос и Виталий Волович. «Имя на Константин Матвеев и Александр Матвеев. «Партия в поддавки» Павел Бажов и Георгий Жуков. «Дорога в небо» Георгии Бахчеванджи и Эдуард Руссель. «Дом который» Николай Патев и Борис Ельцин. «Тысяча мелочей» евгений Малахин, старик Букашкин и Николай Коляда. «Веселый бог работы» Белла Дежур и Эрнст Неизвестный. «Глория Мунди» Василий Татищев и Евгений Ройсман. «Как сменить пластинку» Владимир Мулявин и Владимир Шахрин. Литература. Благодарности. Конец. Содержание.